Для них копья, для них палицы, для них мяч, для них плавание и бег. А нам, старикам, из такого множества игр, пусть они оставят лишь игральные кости. Законы и те отсылают нас по домам. И принимая в расчет жалкое состояние, в которое ввергают меня мои годы, мне только и остается, что доставлять им кости. игрушки и всяческие забавы, как в детстве. Ведь в него-то мы и впадаем. Ие благоразумие и легкомыслие, и то, и другое излекут для себя немалую выгоду, попеременно подпирая и поддерживая меня в этом безстесном возрасте своими услугами, перемешивая к благоразумию немного глупости. Я избегаю даже Наилегчайших уколов и те, что когда-то они оставили бы на мне и царапины. Теперь пронзают меня насквозь. И я привыкаю безропотно сживаться с несчастьями. Для хрупкого тела болезненно даже легкое прикосновение. Я всегда был необычайно восприимчив и очень чувствителен к напастям любого рода. Теперь я стал еще менее стоек. и уязвим отовсюду. Больная душа не может вынести ничего тягостного. Мой разум не дозволяет мне огрызаться и рычать на неприятности, насылаемые на нас самой природой. Но чувствовать их, воспрепятствовать этому он не может. Я бы обегал весь свет, но не мог. с одного конца до другого, чтобы найти для себя хоть один сладостный год приятного и заполненного радостями покоя. Ибо нет у меня иной цели, как жить и радоваться. Унылое и тупое покоя вокруг меня сверхдостаточно. Но он усыпляет и дурманивает меня, и довольствуется им не по мне. найтись какой-нибудь человек или какое-нибудь приятное общество в деревенской глуши, в городе, во Франции или в иных краях, живущие оседлые или кочующие с места на место, которые мне бы пришлись по вкусу и которым я сам был бы по нраву. Им стоило бы лишь свистнуть, и я полетел бы к ним. И перед ними предстали бы эти самые опыты в плоти и крови. Так как нашему духу дарована привилегия обретать на старости лет новую силу, я всячески поощряю его к этому возрождению. Пусть он зеленеет, пусть цветёт, если может, в эти последние дни, а мела на стволе мёртвого дерева. Опасаюсь однако, что он не надёжен и способен предать. Он до того побратался с телом, что не колеблясь покинет меня, дабы устремиться за ним, едва оно попадет в какую-нибудь беду. Я всячески подольщаюсь к моему духу, но мои старания тщетны. Напрасно пытаюсь отвратить его от этого сообщества и содружества. Напрасно занимаю его с Энекой и Катулом. дамами и придворными танцами. Если у его сотоварища Рези, ему кажется, что они так же и у него. И он тогда не справляется даже с той деятельностью, которая для него дело привычное. И доля того свойственна лишь ему одному. А в таких случаях от него веет ледяным холодом. В его творениях не остается и следа, жизнерадостности, если она покинула тело. Наши учителя допускают ошибку, когда, исследуя причины поразительных взлётов нашего духа и приписывая их божественному наитию, любви, двойным невзгодам, поэзии или вину, забывают о телесном здоровье и не воздают ему должного. Здоровье, пышущим, неодалимым безупречным, беззаботным, в таком, каким некогда наделяли меня по временам мои весенние дни, и ничем не нарушаемая моя безопасность. Этот огонь веселия воспламеняет дух